Глава 114. «Да, оттуда явно попахивает», — сказала Ким, отходя от почтового ящика. «Это не вонь разлагающегося трупа, но и не Шанель номер пять». «Ты думаешь, что он и парень в кубе одно и то же лицо?» — спросил Брайан, оглядываясь вокруг. Поняв его мысли, Ким присоединилась к нему. Они оба улыбнулись, увидев три горшка с цветами под передним окном. «Твой выбор?» — спросил сержант. «Дальний правый», — не колеблясь, — сказала инспектор. «А я думаю, средний», — фыркнул сержант. Ким, скрестив руки на груди, стало ждать, пока бренд проверяет ее догадку. Сначала он поднял левый горшок. Под ним ничего не оказалось. Он поднял средний и застонал. И только под дальним правом блеснул металл. «Как ты догадалась?» — спросил сержант, качая головой и беря в руки ключ. «Середина это слишком очевидно В первую очередь будут искать именно там». «Спасибо тебе», — пробормотал сержант. А левый стоит слишком близко к двери. Так что на бессознательном уровне он воспринимается как слишком явный. Так что остаётся тот, что дальше всех. Элементарно. Брайанта вот дверь «Боже, ты права насчёт запаха», — сказал он с гримасой. Не успела кем наклониться и подобрать с пола небольшую пачку конвертов, как зазвонил её телефон. Взглянув на экран, она застонала. «Фрост, да пойми же ты, наконец, что я не могу с тобой разговаривать. Приказ босса», — крикнула она прямо в экран, прежде чем отклонить звонок. «Как командиру я позволю тебе осмотреть кухню, а сам займусь гостиной». «Идёт», — согласилась детектив, уверенная, что запах идёт именно из кухни. «Да, ничего себе», — сказала она, войдя в помещение. Было очевидно, что Эрнст Бэккетт убирается и моет посуду только тогда, когда ему становится не с есть. Раковина и стол возле неё были полны тарелок, чашек, кастрюль и стаканов, в которых всё ещё оставались остатки пищи. Когда Ким подошла поближе к этой куче дерьма, взлетела пара мух. Пометавшись по помещению, они направились к той части стола, на которой хозяин, очевидно, готовил себе еду. Здесь, рядом с испачканным жиром чайником, лежал кусок сыра, положенный так, чтобы на него не падали прямые лучи солнца. Пачка маргарина соседствовала с грязным ножом. Навскидку можно было подумать, что хозяину пришлось в спешке убираться из дома, но никаких следов борьбы на кухне не было. Входная дверь была заперта, а запасной ключ лежал на положенном месте. «Да, титул горничной года ему явно не светит», — заметил Брайант. Глядя на бардак в раковине, он отмахнулся от мухи, жужжащей у него перед лицом. Наверху в спальне на тумбочке тоже полно еды. «Угу», — кевнул Луким. «А мне жена не позволяет взять в постель даже крохотного кусочка», — простонал сержант. «Трудно поверить, на что способны некоторые мужчины, когда остаются в одиночестве». «Ты же знаешь, что у меня такое однажды было», — сказал Брайант, по очереди выдвигая один ящик за другим. Жена уехала с сестрой в спа в Чешире. на выходные. «Помнишь фильм «Один дома» с Маккалеем Калкиным, когда он бродит по дому и творит всё, что ему заблагорассудится? Это точно про меня. Я провёл всю субботу в пижаме, ел что хотел и смотрел все тупые боевики, до которых только смог добраться». «То есть ты превратился в десятилетнего ребёнка?» — уточнила Ким. «Вот именно». Но на следующий день всё закончилось, и в воскресенье я посвятил уничтожению следов этого праздника. И всё-таки она каким-то образом узнала, что я ел тост в постели. «Похоже, что твоя жёнушка — лучший детектив, чем...» «А теперь, командир, лучше остановись и не говори вещи, о которых можешь потом пожалеть». Итак, что мы узнали об этом мужчине? «То, что ему на всё наплевать, или что он перестал обращать внимание на всё вокруг», — ответил Брайант. «А ещё, что он, скорее всего, не ждал гостей». «Но ничто не указывает на то, что это человек из машины», — проворчала Ким. «Правильно, но, может быть, что-то найдется в компьютере в гостиной». «Брайант, мы будем ковыряться с этим до...» «Расслабься, командир. Митч Стейси уже в пути», — фыркнул сержант. «Так что лучше ничего не трогай до их приезда».